Глава девятая. Мыс Радужных Скал. Всем, кто слышит слово «побережье», вероятнее всего представляется живописный кусочек берега у моря. Наша разномастной компания «побережье» предстала в виде портальной арки, выходящей на галечную дорожку, украшенную клумбами в форме звезд и ракушек. Так желаемого моря не было видно, пока основу пейзажа составляли пансионаты для отдыхающих в обрамлении яркой зелени. Дорожка, загибаясь полукругом, вела мимо большой альпийской горки с карликовыми деревцами, крупными камнями, изображающими скалы и огромным количеством цветного мха и ярких, низкорослых многолетников. Нарядные домики старались перещеголять друг друга оформлением, экзотическими деталями, причудливыми формами. Каждый был по-своему колоритен, зазывая гостей войти в свои гостеприимные двери. «Генрих, пошли вон в тот!» — сразу завопил карп, тыча плавниками в заведение слева. Оно бросилось ему в глаза — как только тележка с карасем выехала из каменной портальной арки. Поликарпыча поразил стекающий по стене водопад, в котором то тут, то там мелькали упитанные бока разноцветных рыбок. «Представляю, какая там сырость в номерах!» Тут же скривилась Малегин. «Вон то гораздо симпатичнее!» Она ткнула ярко на маникюренным ногтем в соседнее здание, где у входа располагался летний бар. Столики под полосатыми зонтами, витрина с напитками и весьма симпатичный эльф в качестве бармена. «Алиса, а вам какой больше нравится?» вдруг спросил Генрих Викторианович у вампирши. Девушка в бледно-голубом легком платье с рукавами-крылышками и коротких кружевных перчатках выглядела необычайно женственно. Светлый наряд, словно смягчил ее природную красоту, делая вампиршу спокойнее и нежнее. Впрочем, на отношение Алисы к профессору из-за недавнего инцидента это не повлияло. Она пожала плечами, демонстрируя неплохую логику, равнодушно ответила. «Сейчас еще сезон, значит, места бронируются заранее». Она холодно взглянула на Кронова. Так что, думаю, наш выбор совершенно не важен. Между прочим, — Сусанна вышла вперед. нам сняли целую виллу поближе к морю, поэтому... — Поэтому, милочка, давайте уже пойдем туда, — раздался за ее спиной голос бабушки Джеральдины. — У вас ведь должно быть новое задание для наших дам. Мне же не мешало бы отдохнуть, а потом пройтись по магазинам. Бабулька в пышном платье из муслина в мелкий желтый цветочек зазвенела золотыми браслетами на запястьях, когда повелительно махнула рукой в сторону уходящей за поворот тропинки. Повинуясь командам бодрой старушки, девушки вместе с распорядительницей торопливо направились вдоль цветущих кустов, ажурных заборчиков и разноцветных газонов. «Как тут красиво! Интересно, каким будет следующий конкурс?» — спросила Зельда у Ринальдины, задумчиво разглядывая окрестности. Раз уж они шли рядом, то воспитанная троллиха считала, что должна перекинуться со спутницей хоть пары слов. «Вряд ли сложный, стриженная природница почесала пинцета, сидящего у нее на руках. Этим же руководит самая модная в этом сезоне распорядительница. Негромко фыркнула она. А почему тогда простые? Не поняла простодушная троллиха. Так большинство аристократок работать не любят. Ренальдина постучала пальцем по поясу с инструментами. Если их напрягать, модной точно не станешь. Зельда, вспомнив конкурс с бассейнами, сомнением разглядывала мелькающее впереди фиолетово оранжевое платья Сусанны. Уж не знаю, как становятся модными, но что-то у нас пока все не очень просто решила она. «Впрочем, мне пока везет». Тролиха улыбнулась про себя и прислушалась к беседе, идущих сзади. Генрих Викторианович задумчиво пристроился в кельваторе процессии, красавица хмыкал про себя, слыша ругательство маллигин на галичное покрытие. Демонасса, вырядившись, как всегда, максимально вызывающе, надела туфли на умопомрачительной шпильке, и теперь, походка походка на гусыне, была ужасно недовольна. Нарахтящий же рядом на тележке карай с удовольствием крутил головой, посвистывал, радуясь наступающим переменам, и немножко злорадствовал над Малегин про себя. Диманеси повезло, что снята для них вилла была расположена недалеко от портальной арки. Утопающий в зелени небольшой одноэтажный домик находился чуть дальше по улице. Пока не шли, Поликарпыч с интересом изучал встречающихся по пути отдыхающих. Разнообразие раз его не удивляло, так как со многими он был знаком по академии. А вот их курортные костюмы вызывали у рыбки веселый интерес. Чего стоил только здоровенный явно двуяпастасный верзило в широких сине-белых штанах по колено, из штанов торчали настолько волосатые ноги, что казалось, будто мужик натянул трусы на меховые брюки. А леди под желтым зонтиком почти полупрозрачно от худобы синеватой кожи огромными губами, как у рыбки, была одета в просвечивающие на солнце развивающиеся куски ткани. Карась отхлебнув воды булькнул, чуть не подавившись. Э, это кто? Карпу казалось, что на солнышке у дамы просвечивают даже внутренности. Вампир окинул взглядом проходящую прелестницу, которая катила презрением шедших впереди него невест, и зазывно улыбнулась самому Кронову, растянув в свои губы пельмени, как резиновые. «Ундина!» Генриха передернула. «Видимо, какая-то провинциалка с озер, погнавшаяся за модой и нашедшая морского покровителя побогаче». «Жуть какая!» — скривился Поликарпыч. «Наши хоть красивые, А он, смотри, как будто краску пролили». «Это какая-то редкая раса?» «Нет», — покачал головой профессор. «Это богатым молодым балбесам заняться нечем, и они от скуки пытаются эпатировать публику». Проходя мимо троицы Кронов предположил, что это могут быть эльфы или молодые вампиры. Тощие парни с разноцветными волосами, заплетенными в пучки и косички, в цветных обтягивающих штанишках и драных маечках с нашитыми то тут, то там пестрыми заплатками, выглядели как съехавшие с радуги бомжи. Пока карась, крутя у виска плавничком, комментировал странную молодежь, Наша группа уже вошла в гостеприимно распахнутую калитку и, пройдя пару десятков шагов по желтой песчаной дорожке, приблизилась к дому. Белоснежное здание с высокими окнами и черепичной крышей производило приятное впечатление, а открытая веранда с плетеными креслами и подвешенным в углу гамаком сразу создавала курортное настроение. «Предлагаю расположиться тут». Кронов кивнул на террасу. «И послушать, что приготовила нам наша непревзойденная, самая модная распорядительница». В его голосе проскочили нотки иронии, и он, пропуская дам вперед, с улыбкой пристально наблюдал за Сусанной, размышляя про себя. «Думаю, день-два у меня есть, пока эта пестрая барышня что-то сообразит в сменившихся обстоятельствах. Мои дамы отдохнут, а я успею сходить к старым развалинам и хоть что-нибудь разузнать. Особняк Мальдини ведь должен кому-то принадлежать, как и земля. Может, у наследников есть какие-то записи или семейные предания? Но размечтавшийся вампир явно недооценил Сусанну». Девушка действительно была на редкость креативной. Достав свой черный блокнот, пятном выделяющийся на фоне яркого платья, с оранжевыми и фиолетовыми зигзагообразными полосами, распорядительница машинально поправила очки и предложила. «Я планировала следующий конкурс талантов, но в сложившихся обстоятельствах предлагаю дамам показать свои способности в искусстве приготовления пищи». Она словно еще поддержки, посмотрела на Джеральдину Францевну. Бабуля, удобно расположившаяся на плетеном диванчике в компании разноцветных подушек, Благосклонно кивнула. А усевшаяся на один из мягких стульчиков Алиндия жалобно простонала: Опять конкурс для бытовиков! И картина скривила недовольное лицо. Каждая хорошая жена должна уметь хоть что-то приготовить мужу! Наставительно ткнула в нее пальцем нахмурившаяся мадам Джеральдина. Никто не требует от вас закатить пир на тысячу персон. Красотка притихла, а Генрих Викторианович, разместившись в кресле рядом с небольшим чайным столиком, улыбнулся внезапно пришедшей идее. «А знаете, Сусана, мне нравится». Он хитринкой посмотрел на девушку и, многозначительно уставив палец вверх, заметил. «Кулинарных шедевров и правда никто не требует, поэтому с учетом обстоятельств, а также прекрасной погоды и всех курортных красот, нам просто нужен пикник на морском берегу». «Тем более», — протянул профессор, столик сожаление вспомнив слова, сказанные ему неуловимой Патрицией, «мыс радужных скал в это время особенно прекрасен». «Генрих, это просто супер!» Басовитый вопль счастливого карася вызвал волну хихиканье девиц, так экспрессивно он выплясывал на хвосте. «Море, еда и окружение из красавиц!» Карп плюхнулся на спину и томно шевеля плавниками блаженно выдохнул. «Я в раю!» «И правда», — поддержала его Джеральдина Францевна, «обед на природе гораздо приятнее и для здоровья полезно». Старушка вытащила из сумочки банку с вялеными кузнечиками в сиропе и сунула одного в прожорливую пасть золотого любимчика. Зельда с интересом разглядывала экзотическую закуску для рыбки, а мысленно рассуждала, что ей-то волноваться не о чем. Для бытовички пикник был самым легким испытанием. Ренальдина, задумавшись о чем-то, кивала своим мыслям, устроившись в гамаке. Девушка могла себе это позволить, так как, в отличие от остальных, надела свободные хлопковые брюки цвета хаки и просторную блузку-размахайку, прихваченную ремнем с многочисленными отделами и чехольчиками для инструментов. Пинцет, сидящий у нее на плече, внимательно следил, как в пасти поликарпыча с хрустом исчезает очередной кузнечик. Он требовательно потеребил косичку на виске хозяйки и облизнулся. «Ладно, ладно, для тебя у меня тоже найдется вкусняшка», — отмахнулась Ренальдина, обдумывая что-то, наверное, прикидывая свои шансы приготовить хоть мало-мальски съедобную еду. А Линдия, нервно расправляя на коленях подол платья, из-под тишка наблюдала за Кроновым и радовалась, что клад уже вот-вот попадет в ее руки. Не зря профессор решил отправиться к морю, ведь в прибрежных скалах полно места для того, чтобы спрятать сокровища. Зато Малегин и Алиса явно были недовольны надвигающимися испытаниями. Алиса совсем не представляла, как можно есть на пляже у моря, где рискуешь испачкать платье. И там наверняка ветер. Надо переделать прическу, чтобы ее не растрепало. Пыталась она продумать свой образ, заново машинально поправляя густые локоны. Шляпка была бы идеальна, но к этому платью у меня нет ни одной подходящей. Демонесса же, вспомнив, что Галька на дорожке чуть не сломала ей каблуки, представила себя среди соленых брызг песка и камней. Тупой вампир, злилась она. Как я буду его очаровывать без приличного платья и туфель? Хотя ее вариант курортного костюма вряд ли можно было назвать приличным. Длинный пышный юбка из двухслойной белой кисии просвечивала, демонстрируя стройные ноги почти до неприличия высоко, а сборенной на груди корсет еле держал пышный бюст с помощью туго натянутых тонких кружевных лямочек. Вот ведь гадство! Теперь придется переодеться. Малигин с недовольством вспоминала взятые с собой предметы гардероба и понимала, что все они не рассчитаны на всякие там пикники. Распорядительница, что-то чиркая в блокноте, на минуту задумалась, а потом решительно повернулась к Джеральдине Францевне. Надо обговорить сумму, на которую девушки будут покупать все для мероприятия. Все это не только еда, но и предметы для создания комфортного отдыха на природе. Сусана подергала себя за вишневую кучерявую прядку за ухом. А еще надо определиться с местом проведения пикника. Я могу выбрать с самым красивым видом. «О, не беспокойтесь!» Кронов махнул рукой. «Место я уже выбрал. Очень живописный уголок на берегу рядом с архитектурными достопримечательностями». Он достал буклеты, где на развороте последней страницы находилась прекрасная карта курортного побережья с отмеченными интересными и полезными объектами. Выйдя на середину террасы рядом с Усанной, Генрих Викторианович показал нужное место всем присутствующим. «Вот тут будет просто замечательно!» «Ох!» Вдруг довольно громко вздохнула Олиндия. Это у и под юбками закопошился Корик, увидев свою книжицу через специальную сферу управления ногами. «Неужели нам придется добираться туда самим?» — быстро сказала она, пытаясь объяснить неуместное восклицание. Сусанна в этот момент, внимательно и задумчиво разглядывавшая живописные картинки в брошюрке, подняла на эльфу глаза. Это прекрасная возможность познакомиться с древним наследием предков и совместить конкурс и экскурсию. Воодушевленная распорядительница опять начала чиркать в блокноте, продолжая уверенно говорить. И иногда осматривать всех присутствующих поверх блестящих оранжевых очков. Пусть каждый купит то, что сочтет нужным, наденет подходящий наряд и доберется до места. Девушка постучала ручкой по блокноту и, посмотрев в сторону Олинди, добавила: А на пикнике надо будет приготовить то, что принесли, или хотя бы. Сусана, с сомнением, оглядела упитанную полуэльфу хотя бы красиво разложить. Ну и чего, сидим, дамы? Бабушка Джеральдина в недоумении вздернула брови. Прекрасное утро! после перехода все не очень устали, чайды да молодые. Она поудобнее устроилась, среди девушек, видимо, намереваясь пока подремать на свежем воздухе. «Вперед? За покупками?» «Э, бабуля, а мы разве не пойдем?» Поликарпыч беспокойно заюрзал в аквариуме. «Я хотел все посмотреть, я же тут не был». Джеральдина Францевна украдкой зевнула в ладошку. Дочь разбудила ее сегодня слишком рано и потребовала ехать с внуком. «Мама!» Наставительно бубнила Леокадия, пока бабуля с просони пыталась понять, что происходит. «Я ехать не могу. У меня заседание женского благотворительного комитета. И еще надо начинать подготовку к свадьбе». Она даже не сомневалась, что сын, наконец, свяжет себя узорами брака. Белатриса слава создателю майцами мигренями, да и не надо нам, чтобы она со своей дурью нам мешалась. Женщина закатила глаза и махнула рукой, иллюстрируя свое мнение о свекрови. А одного Генриха с девушек я никуда не отправлю. Тем более твой любимчик тоже едет. Да и тебе на курорте понравится. Викториан, по моей просьбе, им целую виллу снял за какие-то... А, неважно. Она дернула плечом, вспомнив, что муж велел не озвучивать сумму. Конечно, Джеральдина Францевна согласилась. Эти молодые барышни такие разные, и за всем этим странным отбором очень любопытно наблюдать, гадая, кого выберет внук. Только вот недосып после беспокойной ночи все же сказался на организме пожилой леди. Хотя магазин ее очень манили, но стоило принять уютную позу в подушках диванчика, как вставать было выше ее сил. А отправив шумных пиголиц за покупками, она обеспечит себе возможность подремать до обеда. Только карасику и правда будет скучно. — Карпушенька, отойди с девочками, — предложила на рыбке. — Заодно все и поглядишь. — Зельда, деточка, ты ведь за ним присмотришь? — спросила она тролюху, которая уже, видимо, прикинула, что да как и светилась довольной предвкушающей улыбкой. Бутовичка кивнула о рыбях, окинув ее взглядом и, по привычке ощупав уже почти здоровый глаз, подумал, что добрая и нежадная троллиха — отличная компания, особенно в деле покупки провианта. Он вопросительно посмотрел на Генриха Викториановича, но у того, похоже, были какие-то свои планы. Вечно он занят с этой женитьбой. С досады надулся поликарпочный вампир. Вот ему потом помощь понадобится, а я тоже занят буду. Я, я. Он пытался придумать себе занятие поважнее. Я, может, книгу писать начну. С правильной сказкой. В это же время Кронов, даже не догадываясь о наполеоновских планах приятеля, о чем то шепотом договаривался с Усанной. Она кивала вампиру, внимательно слушая, а потом объявила, повернувшись к сидящим конкурсанткам. «Значит так, милые дамы», — распорядительница как-то ехидно хмыкнула. Генрих Викторианович добавил к условиям конкурса еще кое-что, поэтому я озвучу все еще раз и по порядку. «Пикник назначен после полудня, так что у вас времени достаточно. Маршрут до места проведения и сумму, на которую вы можете сделать покупки, Вам выдадут. Использование пространственного кармана запрещено. Она смотрела удивленное лица девушек. А что? Это справедливо. Не все здесь артефакторы или сильные маги. Артефакты переноса тоже запрещены. Можно взять стандартные, не мажузьки, Их, кстати, должно хватить. Но Сусанна сделала паузу, подчеркивая важность информации. Свои покупки в них вы несете сами. Помогать могут только находящиеся здесь, поэтому можете договориться между собой. Она обвела руку собравшуюся на террасе компанию. Димонеса со скучающей миной выслушивал очередные глупые условия ограничения, но на последнем оживилась. Попросить помощи? У этих, что ли? Отличная шутка. Ее хмурый взгляд наткнулся на довольную морду жующего Поликарпыча. Знаешь, рыбка? Малигин, сидя неподалеку, хищно оглядела карася с его тележкой. Думаю, по магазинам ты пойдешь со мной. Зельда удивленно посмотрела на димонессу. Карп, вздрогнув, испуганно попытался выпрыгнуть бабули на колени, расплескав воду, а Малигин, громко щелкнув зубами, наклонилась и, вытянув руку, провела острым на маникюрином ногтем по стенке аквариума, потом откинулась на спинку кресла и расхохоталась над своей шуткой, подумав «Пусть не забывается, чешуйчатый, и боится! Будет опасаться, не будет болтать, что не надо!» Карась облегченно выдохнул и расслабился, когда хищница в белом вернулась на свое место, хотя продолжал по-прежнему посматривать на Димонессо с опаской. Генрих Викторианович, укоризненно покачав головой провокаторше. Выложил на небольшой чайный столик пять звякнувших содержимым мешочков и пять листов бумаги с маршрутом до места назначения. Прелестные барышни шустро разобрали мешочки, обсуждая, кто куда направится, чтобы не столкнуться с конкурентками, разбежали за покупками. Последний, рядом со слегка дребезжащей тележкой, не торопясь уходила Зельда. Провожающий взглядом вампир широко улыбнулся, услышав негромкое поучение статной красавицы. «Тебе с твоей тележкой, чтобы не влипнуть в неприятности, просто необходим свисток» объясняла она сияющему золотом Поликарпычу. «Свисток от неприятностей! Это что-то новенькое!» усмехнулся профессор. «Я о таких артефактах даже и не слышал». Внимательные глаза бабушки Джеральдины следили за внуком. Ей на секунду показалось, что Генрих заинтересовался этой нестандартной красавицей. Уж слишком пристально он смотрел на идущую с Зельду в светло-бежевом платье с цветочной вышивкой. «Хорошая девушка, добрая и спокойная», прокомментировала она, подходя к нему. «И красиво по-своему. Хоть и тролиха, фамильная магия не зря и приглашение послала», намекнула Джеральдина Франциевна. «Бабуля», — шутливо простонал вампир, — «они все неплохие, но не хочу я пока жениться». «Глупости», — отрезала старушка. «Не мальчик уже. Семья — это не обуза, а радость. Выберешь правильно, и всю жизнь будешь, как сыр в масле, кататься. А насчет зельдочки подумай», — внушительно добавила она. Неожиданно в их диалог вежливо вмешалась Сусанна. После выдачи инструкций организаторша мероприятия удалилась осматривать виллу и теперь, вернувшись, привлекла к себе внимание. «Простите, но мне необходимо отлучиться». Она потрясла своим неизменным блокнотом. «Надо согласовать некоторые детали со следующими заказчиками, а они как раз на этом курорте. Можно, конечно, по связи, я так и планировала, но лучше лично, раз уж так совпало». Девушка поправила очки. «Так что, если вы не возражаете и дадите мне план места встречи...» Она вопросительно оглядела бабулю Генриха. «Иди, деточка, иди», — покивала старушка. «За мной только потом вернуться не забудь. Вместе пойдем». Довольная распорядительница убрала блокнот в сумку на поясе и, пообещав обязательно зайти за мадам Джеральдины вовремя, торопливо заспешила по своим делам. «Бабуль, ты же здесь не раз отдыхала и знаешь на побережье все интересные места. Зачем тебе это, мисс, я все организую?» — удивился профессор. «Если не хочешь идти одна, я могу составить компанию. Только вот в городскую праву загляну кое-что уточнить». Говоря это, он размышлял и если узнать кому из Мальдени сейчас принадлежат эти руины то может получится найти их и расспросить я бы и сама добралась чай не развалина в ответ на предложение засмеялась старушка глядя на задумчивое лицо внука это чтобы сусанка со своими очередными заказчиками не решила что с нами можно спустя рукава работать раз такие добренькие а ты джеральдина лукава взглянула на него поверх очков мог бы помочь кому нибудь из дам? неужели никто совсем не приглянулся Она взяла еще парочку подушек соседних кресел, чтобы устроиться с максимальными удобствами. «Конечно. Алиса, бабушка, совершенно права», — обрадованно подумал Генрих. «Если извиниться за недоразумение того вечера, то, возможно, удастся поговорить с ней о странных свойствах древних артефактов». «Спасибо за совет, бабулечка», — чмокнул он в щеку старушку. «Я в управу». Джеральдина Францевна с удовольствием проводила внука взглядом. «Какой красавец вырос», — с умилением думала она. Интересно, с кем все-таки на этот пикник явится. Пожилая дама довольно собой поудобнее устроилась на подушках, собираясь немного вздремнуть. Из городского права Кронов вышел разочарованный отсутствием нужных сведений. Исторические развали особняка Мальдини были переданы городу в качестве достопримечательности для охраны и туризма. Информация о наследниках их местонахождения до сих пор оставалась для них неизвестной. И тут не повезло, хмурился Генрих Викторианович, идя по набережной вдоль торговых рядов. Может, на месте что-нибудь удастся выяснить? Вампир задумчиво шагал мимо богатых прилавков, отмахиваясь от зазывающих его торговцев. Шум прибоя дополнялся громкими выкриками продавцов и заливистыми посвистами птиц. Ноздри катались запахи жареной рыбы, ароматы специй и жженного карамельно-сладкого сахара. В начале фруктового ряда у одного из прилавков Кронов неожиданно увидел знакомое голубое платье и тонкий профиль Алисы. «Надо же, как удачно!» — обрадовавшись сложившимся обстоятельством, решил Генрих Викторианович. Думаю, ей не помешает помощь, а потом, извинившись за тот вечер, я могу аккуратно узнать, не встречались ли ей упоминания об артефактах со свойствами, как у моего кольца. Алиса стояла у прилавка с фруктами, и подальстивыми взглядами продавца гоблина с орлиным, наздреватым от крупных пор носом, задумчиво рассматривала медово-желтые груши. Впрочем, мысли у красотки были совсем не о покупке продуктов к пикнику. Никогда никто из семьи фон Вездерляйн не пользовался этими штуковинами для немагов. Вампирша с презрением покосилась на магические сумки. Мы всегда пользовались артефактами. Недаром мы лучшие в этом деле. А тут дурацкие конкурсы и дурацкие правила. И ладно, были бы достойные соперницы. Она нахмурила изящные брови. Две толстухи, чокнутая Дельгама со своим многолапом и подруженькой Малегин. Неожиданно ее мысли прервал знакомый голос. «Алиса, рад вас встретить». Обернувшаяся девушка увидела улыбающегося профессора. «Вы разрешите проводить вас к месту пикника и помочь донести покупки?» слегка приподняв тонкие брови, мисс фон Вестерлайн. испытующий посмотрела на него и, немного помолчав, спросила. «А вам не кажется, что это будет не совсем справедливо по отношению к остальным участницам?» Бросив взгляд на торговца, она жестом велела сложить в все, что до этого осматривала. А счастливленный гоблин поспешил выполнить распоряжение а вампирша, решив, что это отличная возможность показать себя в выгодном свете, мило улыбнулась Кронову. «Какая порядочная девушка!» Приятно удивился Генрих, не подозревая о ее размышлениях, и, подхватив набитый неможоски, категорично заявил. «Не кажется. Вас я встретил первый и помочь захотел сам, вы не просили. Да и вообще выбор, чего бы то ни было, никогда не бывает справедливым для всех. Пойдемте». Они молча двинулись рядом, и профессор все же решил сперва поднять неприятную тему. «Я хотел бы извиниться за тот вечер», — начал он, хотя все, что произошло, — дело плавников одного чешуйчатого наглеца. Он уверял, что к нему в окно лезет монстр, а сам написал вам то злополучное послание. Вампирша усмехнулась про себя, ничуть не поверив, ведь ее колено под столом явно кто-то коснулся, но решила сделать вид, что принимает извинения. «Притворюсь, что даю ему шанс произвести на меня впечатление. Пусть почувствует себя завоевателем. Я обязательно выйду за него. Генрих Кронов – идеальный кандидат, знатный, богатый, достаточно эксцентричный профессор, чтобы я смогла после свадьбы вытребовать себе максимальную свободу. К тому же... «Симпатичный», — признала она. Как будущий супруг, Кронов был отличным вариантом, а значит, надо быть терпеливее и дипломатичнее. «Давайте забудем этот инцидент», — кивнула она ему, и вампир с облегчением вздохнул. Алиса, задумавшись, замешкалась с ответом и Генриху на минуту, даже показалось, что она все еще обижена, и спасибо, что решили помочь. Я так привыкла к артефактам, что совершенно не представляю, как без них обходиться. Кронов, услышав про артефакт, радостно оживился, ведь речь зашла об интересующей его теме. Негромко беседуя, явно увлеченные друг другом, они неторопливо двинулись в нужном направлении. На втором ярусе торговых рядов набережной Димонесса расплачивалась у прилавка торговца вином, скучающе обводила взглядом разномастную рыночную толчею. Внезапно ее глаза расширились от изумления, тут же сузившись от сдерживаемой ярости, она случайно заметила эту воркующую парочку. «Вот гадство!» — провожая взглядом заклятую подругу-соперницу, Малигин откровенно злилась. «Неужели ее выберет? Иначе зачем сумки тащит и так мило улыбается, что-то рассказывая? Но уж нет». Подхватив одну почти пустую, но громко звякнувшую неможоську, Димонесса поспешила следом. «О чем бы они там ни шушукались, догоню, влезу в разговор, и ни за что они от меня не избавятся». Торопливо спускаясь по лестнице, Малиган не обращала внимания на идущих навстречу прохожих. Стараясь не упустить парочку из виду, она оттолкнула какого-то напыщенного субтильного эльфика. Разозлённый ушастый не рискнул догонять красотку, сразу поняв, что она демонесса, а с ними связываться себе дороже. Но раздражение требовало выхода, и он, продолжив подниматься, с удовольствием пихнул в сторону толстуху-полукровку, перегородившую дорогу и разглядывающую торговцу копченым мясом, который расположился в тени лестницы. — Ты, безглазый, мухрястый барухондрик, куда прешь? А Линдия, а это была она, моментально развернулась. «Да чтоб в тебя моргушки харкнули всем стадом, хрезумчатый шмудяк!» Вопила она так, что у парня от неловкости загорелись кончики ушей. Он совсем не ожидал, что прилично с виду молодая леди может так забористо выражаться. Хеф, услышав смешки о кое-где аплодисменты, внезапно вспомнила, кто она сейчас, и заозиралась. С облегчением вздохнув, что никакой из соперниц поблизости не наблюдалась, она краем глаза, точнее магической сферы, почти у самого конца торговых рядов, заметила голубое платье Алисы, И неприятно удивилась, что ее сопровождает Генрих Кронов собственной персоной. Да лопни мои глаза, чтоб я больше такого не видела. Это же, когда гадюков он, весь дерляет вампира, к рукам прибрать ухитрилась! возмутилась она, провожая удаляющуюся парочку недобрым словом. С неожиданной ловкостью огибая зевак, девушка шустро поднялась на второй ярус и, пробираясь вдоль буртика, его огораживающего, тихонько разговаривала, казалось, сама с собой. Да что ж это вампирша опять в него вцепилась? бухтела на корику который слышал ее через кулон на шее. Вот ведь настойчивая гадина. Так, надо как-то от нее избавиться, чтобы аристократишка привел нас к сокровищам. Раздался у нее в ушах голос корика. Конечно, он закладом не пойдет, если эта липучка будет постоянно рядом крутиться, согласилась она с мужем. Даже на рынке его отыскала, и сумки свои всучила. Раздраженно высказывалась любительница дермавых сокровищ, не зная, что Кронов сам подошел к Алисе. Надо что-нибудь придумать пришла на к выводу следуя за беззаботно воркующими голубками прибрежный склон мыса радужных скал в этот безоблачный и теплый день позднего лета радовал яркими красками переливающиеся мягкими цветными полутонами крупные обломки скальной породы то тут то там выглядывали из травы словно драгоценные камни в оправе из сочной зелени небольшой хвойный лесок через который шла хорошо протоптанная дорожка к местной достопримечательности давал приятную полутень из кустов слышался щебет птиц и стрекот насекомых Увлеченно и беседующий об артефактах профессор и мисс фон Вездерлайн, дойдя до одной из развилок, свернули с нее на тропу, ведущую к скалистому обрыву у моря. Хефа с кориком торопливо продирались среди кустов, решив, что лучше следовать за вампиром и его пассией максимально скрытно. «Он не должен догадаться, что мы за ним следим», поучала Хефа мужа, отводя с дороги мешающие ветки и крепко держа ним с едой, которую успела купить. «Так может, мы не за ним следим, а за конкуренткой?» Пытался переубедить ее корик, уговаривая выйти на нормальную дорогу. Сложно управлять ногами, когда обзор в сфере закрывают зеленые веники, а из сумки поблизости пахнет колбасой. «Хефа, хоть колбаски кусок дай, я не завтракал», — отвлекал он подельницу. «Ага, сейчас, еще не хватало с пустыми руками прийти», — сердилась жена. «А это еще что-то делает?» Хеф уставилась на торопливо ковыляющую Димонессу, так и не сменившую шпильки на более подходящую обувь. Малигин с решительностью, как могла почти бежала по дорожке, придерживая пышный подол полупрозрачной юбки, норовящей зацепиться за торчащие ветки. «Слушай, она, похоже, тоже их догоняет? Не знаю, что задумала эта дамочка, но как бы она нам вампира не спугнула». Еще одна назойливая прилипала рядом с Кроновым, в планы жуликов не входила, и они, рванувшись на перевес, буквально вывалились из кустов ей под ноги. Малиген остановилась, недобро уставившись на полу эльфу. «Шпионишь, толстуха?» — прошипела она. Демонесса уже успела накрутить тебя, вообразив довольно скалящуюся над ней вампиршу в свадебном платье. А тут еще это ушастое недоразумение под ноги кидается. Малые мне под каблуками. Но Алиндия не осталась в долгу. Можно подумать, ты тут просто прогуливаешься. Уперла на руки в боки, перегородив дорогу. И если так будешь торопиться, лямки у корсета треснут. Вот скандал-то будет, как ты перед женихом в одной юбке прыгала. Ехидно заметила полуэльфа не треснут, они зачарованные», — оскалилась Димонесса. «Уйди с дороги, убогая, тебе точно кронов как муж не светит, а вот у себя перспективного жениха я так просто увезти не дам». «Ага», — только поздно спохватилась. Ядовитый сарказм о Линде был как ведро холодной воды на голову. Она еще в день знакомства глупую рыбу говорила им свидание подстроить, и профессор наш купился. «Врешь», — Диманесса слегка растерялась, глядя на уверенное лицо соперницы. Расплывшись в злорадной улыбке. Да очень мне надо, искажая факты, делилась сведениями Хефа. Я случайно подслушала, а потом сходила подсмотреть. Интересно было, придет наш женишок или нет. Маллигин старательно пыталась вспомнить, не изменилось ли поведение Алисы после того вечера и пришла к выводу, что изменилось. Так она специально его игнорировала, притворялась мерзавка, чтобы никто не догадался, что они сговорились. Диманеса топнула ногой, гоняя каблук в мелкий камень дорожки. Что же она ему предложила, чтобы он выбрал именно ее? В то, что профессор воспылал к вампирши чувствами, Малегин не верила. Видимо, они заключили сделку, но любую сделку можно расторгнуть, если предложить более выгодные условия. Совершенно игнорируя полуэльфу, она огляделась и, присмотрев торчащий недалеко поросшим хом пенек, направилась прямо к нему, доставая из сумки бутылку с вином. Слегка удивленная поведением аристократичной особой, Алиндия настороженно наблюдала за странными действиями, белобрысы воображала. К ее ужасу Малегин вогнала один из своих на наманикюренных ноготков в пробку, как в масло, и, выдернув ее, щелчком отправила ненужную деревяшку в кусты. Высокородная мадам, отхлебнув прямо из горлышка бутылки жгучего, расслабляющего напитка, запрокинула голову назад и, не скрывая угрожающих ноток, в голосе произнесла. — Вот Алиска! А с виду тихоня-тихоней! Значит, решила за моей спиной провернуть свои делишки? Думала, я не узнаю? Не вышла! Неслышно подошедший к ней линде, загадочно улыбнувшись, решил еще немного поворошить осиное гнездо. «Знаешь, вкратчиво, словно кошка, проговорила мелкая воровка, поправляя светло-салатовое летнее платье с оборчатой юбкой. Вообще-то, хоть профессор и пришел, но из комнаты карасяна выбежала недовольна, не думаю, что у нее что-то тогда вышло. Поэтому надо, — шепнула она, приобняв Малегин за плечи, — не давать им оставаться наедине». Хифа решила, что стравить их друг с другом — прекрасный способ избавиться от обеих пиявок. А пока те будут заняты стычками между собой, Кронов наверняка попытается скрыться и отыскать сокровища. Задумчиво демонесса, отпив еще пару глотков вина, внимательно оглядела взъярушенную Алиндию, и картина, прищурив один глаз, ехидно хмыкнула. «Толстуха мне не конкурент, так что надо бы ее использовать, тем более что подала неглупую идею». Она кивнула воровки, протягивая открытую бутылку вина. «Алиска использует нечестные методы» так не дадим ей выиграть по рукам Хефа конечно отказываться не стала вдруг еще подвыпившая диманеса решит что ее обманывают и в свою очередь подтверждая приверженность великой дружбе достала из сумки половинку батона копченой колбасы завернутую в бумагу под причитание голодного и все больше нервничающего корика веселые дамы обсуждали методы противодействия интригам коварной фон Вездерлейн и с удовольствием ликвидировали остатки вина и колбасы внезапно вспомнив что им не мешало бы догнать короновую Алису и как-то вовремя попасть на место оговорённой встречи, они приглянулись и, стоя на немного нетвердых ногах, зазирались по сторонам. Слегка захмелевшие новоиспечённые подружки озадаченно уставились на три тропинки, уходящие в разных направлениях. «Карта, карта!» — шепел Корик, пытаясь достучаться до уплывающего сознания Хефы. «О, знаю!» — оживилась та, наконец, услышав подсказку мужа. «Нам же дали карту!» «Да где же она? Точно помню, что была где-то тут!» — бурчала Хефа, копаясь в сумке с едой. «Ха!» Диманесса сунула ей под нос мятый лист с пятнами жира. «Похоже, ты в нее колбасу завернула». Они покрутили испорченную карту и, поняв, что на ней ничего не разобрать, сунули ее в неможуську. «Да ладно!» — махнула руку Малегин. «Я-то точно в свое ничего не заворачивала. Она у меня вместе с монетами в кошельке», — похвасталась Диманесса. «Так, а где мешочек?» — нахмурилась она, не обнаружив кошелька. «Украли!» — ахнула Хефа, завистливо думая. «Повезло ведь какому-то ловкачу». «Да не!» — малгин вспомнила, как, заметив Кронова с Алисой, как раз расплачивалась звено и, похоже, от злости забыла мешочек с деньгами и карты на прилавке. «Потеряла!» Она вяло махнула рукой в сторону и, наморщив лоб, авторитетно заявила. «Пойдем туда. Я чувствую, что эта паразитка увела вампира в ту сторону». «Почему?» — вглядевшись в указанном направлении, удивленно округлила глаза взъерошенная Алиндия. «А там кусты гуще!» Фыркнула Димонеса и, подхватив все еще позвякивавшую сумку, и спотыкаясь на шпильках по неровной земле, полезла прямо сквозь кусты. На белой кисейной юбке в районе нижних 90, неровным кругом зеленело большое пятно от местного мха. Хев подруга мужа, вынужденного проявлять чудеса управления маскирующим их механизмом, двинулась за новой подружкой, ориентируясь на этот сигнал светофора. Время уже приближалось к полудню, и солнце, стоя в зените, играло на радужных скалах, обликуя от воды солнечными зайчиками. «Смотрите, Генрих, похоже, мы пришли первыми». Вампирша оглядела каменистую площадку у обрыва. Далеко внизу слышался громкий гул набегающих волн, а в стороне у большой скалы стекал каскад мелких водопадов, сливаясь в один поток с грохотом срывающейся с обрыва прямо в бескрайнее море. Мягкие оттенки разноцветных прожилок на камнях и висящие над водопадами в брызгах воды крошечной радуги в солнечных лучах создавали поистину чарующую картину. «Тут и правда потрясающе красиво!» с восхищением прижала на руки к груди, наслаждаясь видом. Генрих Викторианович, невзирая на восторженный возглас Алисы, смотрел совсем в другую сторону. Чуть выше по склону находились те самые развалины старинного особняка Мальдини. Острое зрение вампира даже с такого расстояния позволило рассмотреть, что за воротами с иллюстрацией буклета находятся совсем не они. Судя по тому, что он видел, там раньше располагалась невысокая башня с флегильной пристройкой. Сейчас же ее почти разрушенный остов был виден сквозь кованую решетку ворот. «Это не особняк!» — чуть было не вскрикнул вампир. «Скорее всего, здесь была лаборатория, но, если я правильно помню, в связи с угрозой взрыва во время неудачных опытов всегда предусматривались запасные выходы под землей, если здание обрушится». Профессор так увлекся размышлениями, что не сразу расслышал восторженный голос спутницы. «Простите, Алиса, я не понял, что вы сказали, но, начиная догадываться, о чем речь, добавил, залюбовался. Очень красивое место». «Вот-вот, я про это говорила», — засмеялась девушка. «Смотрите, не мы одни хотим посмотреть на эту красоту своими глазами, и даже те живописные развалины привлекают внимание». Она кивнула на семейную пару с двумя детьми, которая, прогуливаясь по дорожке, остановилась около ворот, читая табличку на столбе. Где-то вдали играла музыка, слышался смех, а профессор, развернув карту в буклете, показывал Алисе: «Вон там еще находится какой-то новый, очень модный трактир с большим выбором рыбных блюд» так что отдыхающих привлекают не только местные красоты. Не думаю, что нашему карпу стоит об этом знать». Заговорщически подмигнул он ей. «Конечно», — улыбаясь, согласилась вампирша. «Давайте присядем». И слегка тронув кронова за плечо, она кивнула на сухое бревно под разлапистой кривой сосной. «Знаете, Алиса, я бы побольше хотел услышать про артефакты, которые, выполнив какую-то функцию, начинают работу заново». «Усаживаясь вместе с вампиршей», — говорил профессор. «А, цикличные артефакты», — понятливо кивнула Алиса, продвигаясь к нему поближе. Сейчас их практически не делают. Их циклы почти невозможно разорвать, и это порой может причинить больше вреда, чем пользы. Иногда случались довольно курьезные случаи. Как интересно! Генрих постарался незаметно отодвинуться от девушки чуть подальше. Все-таки вампирша была красива. и Ему, как мужчине, это, несомненно, нравилось, но тайна артефакта сердца на двоих манила его с непредалимой силой. Кронову хотелось побольше разузнать о свойствах артефакта, а не оказаться у алтаря с этой черноволосой красавицей. Пытаясь изо всех сил не обращать внимания на соблазнительные формы собеседницы, профессор, продолжая разговор, спросил. «Может, расскажете более подробно?» «Конечно». Нежно улыбаясь, Алиса начала объяснять. Например, существовали очень полезные целительские артефакты. Они использовались в эпоху войн и, как правило, начинали работать в случае получения ранений. Работали хорошо, пока не заживляли, а потом включались с новым ранением. Но сломанные и не составленные правильно кости Срастались криво и очень быстро. Без сознания, знаете ли, артефакт не снять, и он продолжал работать. Конечно, это спасало жизнь, но иногда не очень удачно. Вампирша хмыкнула, скривив рот, видимо, не особо доверяя работам древних артефакторов, и опять придвинулась поближе в надежде, что если их застанут, чуть ли не в обнимку, то остальные невесты куда-нибудь денутся сами собой. А уж если это будет Джеральдина Франции, то дело с бы можно считать практически решенным. «Но ведь, наверное, можно было поставить ограничения?» Профессор пересел чуть дальше, пытаясь многозначительно выделить голосом последнее слово. «Конечно!» — опять перемещаясь ближе к нему, томно выдохнула Алиса. Но ограничения сбивали настройки цикличности, и это было бессмысленно. Она заметила, что отступать профессору уже некуда. Но ведь можно же разорвать цикл в нужный момент. Генрих Викторианович тоже понял, что бревно закончилось, и отодвинуться от настойчивой вампирши уже не выйдет. «Это практически невозможно!» Алиса подсела к нему вплотную и, посмотрев в глаза, сказала, «Единственный способ разорвать цикл — это нарушить условия, заложенные при создании артефакта. Например, — тихо уточнил Кронов, внимательно глядя на нее. — Например, — томно шепнула в ответ Алиса, — пациент уцелительского артефакта умирает раньше, чем тот успел завершить работу. Они смотрели друг на друга, молчание затягивалось, и неизвестно, что бы из этого вышло, как вдруг в звуке природы немелодично вклинились громкие посвистывания — а вслед за ним раздался треск кустов и чьи-то голоса. — Ужасная дорога! — басил голос Поликарпыча с перерывами на свист. — И чего Генриху приспичило лезть в скалы? Хорошо, что ты зельдочком мне свистульку купил, а то бы губы уже устали свистеть. — Да чего тебе не нравится? Тележка твоя везде хорошо проезжает, даже через те камни проехала и не застряла, — отвечал ему голос Тролихи. — Ну и пусть проехала! — выезжая из кустов, возмутился Поликарпыч. Вода в аквариуме плещется во все стороны и меня укачивает. О, Генрих!» Он наткнулся взглядом на неловко замерших рядом профессора и вампиршу. «Вы уже здесь?» Карась внимательно оглядел Алису и снова посмотрел на приятеля. «И «Если в следующий раз будешь выбирать место, то выбери где-нибудь рядом с жильем, а лучше вообще в доме». Капризно сложив плавнички, высказал он свои претензии. Зельда, заметив, как близко сидят эти двое, стиснула кулаки. «Значит, я как дура» продукты выбираю, а это просто кронова подкараулило, чтобы без конкурсов всяких раз и в жены. Она хмуро уставилась на предприимчивую гадину, которая, заметив ее реакцию, торжествующе хмыкнула. Идущая за ними следом Джеральдина Францевна, увидев парочку, удовлетворенно улыбнулась, но, прикидываясь, что успокаивает капризного карася, ничего не сказала внуку. Генрих викторянович торопливо вскочил, поспешив им навстречу, а на каменную площадку между пышных кустов протиснулась запыхавшаяся распорядительница. «А где еще три участницы?» Оглядевшись и не найдя большую часть конкурсанта, Сусанна сурово нахмурилась. «Безобразие! Где они ходят? Мероприятие срывается! Как же конкурс?» «Ну, можно немного подождать», сказала Зельда, бросая на Алису презрительный взгляд, и с умилением посмотрела, как карась с открытым ртом и выпученными глазами наблюдает за чьей-то гигантской спиной, мелькнувшей в море, недалеко от берега. Недолго ожидание прервалось треском кустов и радостным хихиканьем, раздавшимся где-то сбоку, справа от тропы. И на каменную площадку шумно выбрались две взлохмаченные, чуть подвыпившие дамочки, являя себя на всеобщее обозрение. Алиса, округлив глаза, разглядывала подругу в компании пухлой полуэльфы. Малегин, обнимая Линдию, чуть покачивалась, радостно улыбаясь и помахивая завякающей сумкой. А заметив вампиршу, сидящую в одиночестве на бревне, скривилась и показала ей язык, шокировав еще больше. Зельда, не понимая, почему эти двое брели через лес, вместо того, чтобы идти по дорожке, поспешила очистить замаравших бытовой магии от травы и застрявших в прическах сухих веточек и пары листочков. «Да уж, повезло мне с невестами». Кронов с веселым недоумением разглядывал живописную парочку, которую добрая тролиха приводила в порядок. Как-то неблагосклонна ко мне фамильная магия брачного артефакта. Сусанна в шоке открывала и закрывала блокнот и, наконец, выдавила из себя вопрос. «Вы почему опаздываете? Проверяли продукты на качество» слегка покачиваясь и поддерживая друг друга, синхронно отрапортовали дамы опять захихиков. «Оно и видно», — хмурясь разглядывала их Джеральдина Франциевна.